Глава о д и н н а д ц а т а Страшный касик к а о н а б о Тропинка уводит нас в горы. Мы останавливаемся и на повороте бросаем последний взгляд на форт Изабеллу. Я снимаю шляпу и кричу прощальные приветствия, а эхо гулко разносит его по крестным скалам. Гуатукас грустно смотрит на меня. Он... Не выполнил поручение в е Чо и теперь боится гнева Касика. — Не тужи, брат мой, — говорю я ему. — Я буду свидетельствовать перед вождем, что ты говорил очень красноречиво. Не твоя вина, что у адмирала сейчас другие планы. Он занят отправкой в Европу кораблей и делами колоний. В ы з а б ы л л у прибыли, наконец, долгожданные корабли под командой Антонио Торреса. Они привезли лекарства, провизию и порох. Монархи прислали с Торосом письмо господину. Их величество благосклонно писали своему адмиралу, как радует их его открытие, потому что в них они видят доказательства его гения и настойчивости. К колонистам было послано особое письмо, в котором населению Изабеллы предлагалось повиноваться, всем требованиям и распоряжениям адмирала. От себя же Антонио Торрес, человек умный и бывалый, сообщил адмиралу, что в придворных кругах озабочены большими тратами, какие т р е б у ю т колония. По контракту, заключенному с торговым домом Берарди, провоз каждого фунта груза обходится в один м а р а в е д и поэтому форнега пшеницы... Стоившая в Кастиле 35 м а р о в е д е обходилась в Изабелле в 115. Примечание. Форнега — испанская мера сыпучих тел. Форнега пшеницы — около 30 килограммов. Конец примечания. Возвращались же корабли чаще всего с одним только балластом. Добыча золота в Изабелле еще ни разу не покрыла расходов, понесенных на экспедицию. в р а к господина Архидиак о н ф о н с е к а ловко раздувает недовольство, пользуясь поддержкой богатых братьев Пинсонов Патера Буйля и Маргарита. Посланные на суд в Испанию Фермин Кадо и Бернальда Писа подверглись лишь короткому тюремному заключению, так как нанятые ими адвокаты доказали перед королевским судом, что вина их была совсем не так велика. Король Фердинанд сообщил в письме к адмиралу о состоявшемся полюбовном соглашении с Португалией. Это должно было успокоить господина, так как больше всего его тревожили притязания португальцев на вновь открытые земли. По настоянию папы обе соседние державы решили прислать своих представителей, географов и дипломатов, и вновь установить демаркационную линию. полагая, что она пройдет через один из островов моря тьмы, короли просили адмирала оставить на время дела в колонии и прибыть на это совещание. Но здоровье адмирала не могло позволить ему долгого путешествия, и он решил вместо себя отправить в Испанию Диего Колона. о б с у ж д е н и е всех этих дел был занят адмирал, когда... г у а т у к а обратился к нему с просьбой о возведении во в л а д е н и я Хвеэчо форта для защиты от злых карибов. Обо всем этом и рассказывал я Гуатукасу, поднимаясь с ним по горной тропинке. Но, утешая юношу, я не совсем точно передал ему разговор адмирала с братьями. Для того, чтобы индеец не понял их, они вели беседу на латинском языке. «Дивида эт импера. Разделяй и властвуй», — сказал сеньор Бартоломе к о л о н «Я не вижу нужды возводить форт для защиты индейцев от индейцев. Перебьют ли они подданных Веечио или те расправятся с пришельцами, золото тех и других останется в наших руках». Для того, чтобы сохранить мир на острове, необходимо поддерживать вражду между отдельными индейскими племенами. Путь в горы труден, и по нескольку раз на день мы останавливаемся, чтобы передохнуть. К стыду своему должен признаться, что я утомляюсь гораздо быстрее, чем Гуатукас». И меня поражает доброта юноши, который, заметив, что я не могу двигаться от усталости, останавливается и, потирая колени, жалобно говорит, нужно отдохнуть, болят ноги. В течение первого дня пути мы несколько раз встречали небольшие отряды индейцев, которые, ответив на приветствие Гуатукаса, обгоняли нас и поднимались выше по узенькой т р о п и н к е Откуда они здесь? — с удивлением спрашивал я Гуатукаса. Местность эта раньше была совсем безлюдной. Потом, когда такие отряды стали попадаться нам все чаще и чаще, я перестал удивляться. Все индейцы, которых я видел, казались мне похожими друг на друга, и только к концу дня я с помощью г у а т у к о с а научился их различать. «Эти с заплетенными волосами втыкают в косу перо цапли», — говорит мой спутник. посмотри Они не умеют добывать красную краску и раскрашивают лица только в белый и черный цвет. А эти украшают головы коронами из перьев. И перья же спускаются вдоль их спины. Они научились этому от карибов. Это люди к а о н а б у Упоминание о свирепом вожде заставляет меня вздрогнуть. А эти, видишь, носят на плечах козьи шкуры. Они пришли издалека. Это подданные к а с и к а Катанабана. Что заставило их направиться сюда? С удивлением думаю я. Ночью мы устраиваемся под огромным деревом. В этой благодатной стране нет хищных зверей или опасных гадов, и мы можем спать, не зажигая костра. Я засыпаю моментально, едва смежив веки. Будет меня... предрассветный холод, и, плотнее заворачиваясь в плащ, я вижу темную фигуру Гуатукаса, выделяющуюся на фоне светлеющего неба. — Почему ты не спишь? — спрашиваю я. — Нам предстоит далекий путь, почему ты не хочешь отдохнуть? — 2 и 5 и один, — говорит он, отсчитывая что-то на пальцах. — Твой брат Арничо научил меня считать, — добавляет он с гордостью. Меня смешат его слова. И ради этого ты не спишь, восклицаю я. Что же будет, если ты научишься считать до ста? — -с, с говорит он, прикладывая палец к губам. — Еще один. Пока ты спал, здесь прошло девять отрядов индейцев. Много людей Гуарионеха, много людей Катанабана, много людей Каонабо. — Молодые воины. Среди них я не видел стариков, женщин и детей. Не лучше ли тебе вернуться в Изабеллу? — добавляет он вдруг. — Что ты, Гуатукас? — возражаю я с возмущением. — Я должен увидеть моего друга. Ради этого я вернулся на остров и испытал столько мук и лишений. Неужели теперь, когда мои испытания приходят к концу, ты хочешь, чтобы я отказался от встречи с ним? м и д говорит Гуатукас коротко, — только мы свернем с этой тропинки. Ее проложили индейские воины, и нехорошо нам с ними встречаться. Подъем сделался еще круче, и путь еще труднее, так как теперь нам приходилось пробираться между кустами, и деревьями и руками рвать лианы. колючки впивались нам в ноги, рубашка моя намокла от пота, ноги и руки ныли от усталости. Но зато с нашей высоты ясно были видны окрестные горы, и всюду, куда не бросишь взгляд, к Королевской долине тянулись длинные цепочки людей. Индейцы спешили туда с севера, с востока, с юга и запада. Внезапно Мы услышали треск ломаемых веток где-то внизу под нашими ногами. Выглянув из-за кустов, я увидел бронзово-красное лицо дикаря. От висков к подбородку его шли черные и красные полосы. Мочки ушей, растянутые тяжелыми кремневыми палочками, лежали на плечах. Глаза, окруженные кольцами черной и красной краски, казались мрачнее и больше. Он был на целую голову выше окружающих его воинов. это сам каик с канабу прошептал мне на ухо гуатукас мы скрыты от взоров вождя густой стеной зарослей но он поднимает голову и втягивает воздух я вижу как его грудь вздувается подобно кузнечным мехам я поворачиваюсь к гуатукосу желая задать ему какой то вопрос но юноша сделав мне знак молчать тянет меня за руку наверх здесь в скале какое-то подобие пещеры, а длинные побеги растений, свешиваясь сверху, почти закрывают вход. Каунабо произносит несколько слов, и тотчас же мне начинает казаться, что окружающие нас кусты оживают. Я вижу, как темные руки раздвигают ветви, мелькают перья головных уборов. Гуатука скрепко сжимает мне руку, и мы задерживаем дыхание, боясь привлечь внимание индейцев. «Чего они ищут?» — спрашиваю я. «Они ищут нас!» — шепчет он мне на ухо, когда воины удаляются от нашей пещеры. Каонаба почуял запах белого. Лучше выйти ему навстречу. Я не знаю, как поступить, но мне не хочется, чтобы Гуатукас заподозрил меня в трусости. Да и посланные Каонаба уже опять подходят к нашей пещере — п о л з к о м выбравшись из неё, мы сбегаем вниз с холма, очутившись в кустах, заслоняющих от нас Каунаба, раздвигаем ветки и останавливаемся на дороге перед великим кассиком. Гуатука с почтительно склонившись приветствует вождя, и тот спокойно отвечает на его приветствие. Я кланяюсь ему в свою очередь, и он поворачивает ко мне с в о е страшное лицо. Здравствуй, великий вождь! — говорю я на языке народа Гуаканагари. — Я рад приветствовать тебя на своем пути. — Зачем индеец племени Харагвы идет рядом с белым убийцей? — говорит к а о н а б у поворачиваясь к Гуатукасу. — Или люди в е ч о как и люди народа Мариен, уже сделались рабами белых собак? — Ты ошибаешься, — сказал я. — Плохие люди бывают и среди белых, и среди краснокожих, и их называют разбойниками и убийцами. Я только что вернулся с Кубы. Спроси тамошних жителей, они ничего, кроме ласковых слов, не слыхали от моих белых братьев. к а у н а б а подал знак, и из рядов индейцев вышел человек. Я содрогнулся от ужаса, когда увидел его лицо, оно было... Круглым, как шар, нос и уши его были отрублены начисто. «Этот воин хотел отобрать у белых свое же добро», — сказал к а у н а б а и вот как они с ним поступили». «Так поступают злые белые», — сказал я. «И х надо наказывать». Говоря с вождем, я у дивился сам, — как вид этого страшного человека не заставил мой язык от ужаса прилипнуть к гортани. Лицо Каонабу было разрисовано белой красной краской. Длинные клыки, искусственно заостренные, выступали на его нижнюю губу, придавая ему звериные выражения. Ростом он был в полтора раза выше меня, и, говоря с ним, я должен был задирать голову. Волосы его были пучком собраны на темени и украшены пером болотной цапли. Страшные мышцы, перетянутые ремнями, буграми вздувались на его руках и ногах. — Ты хорошо знаешь язык моего народа, — сказал Каунабо, — но тебе недолго придется говорить на нем. Он подал знак рукой. Два индейца схватили меня за руки, и в один момент я был весь оплетен ремнями. Затем отряд двинулся дальше. Меня потащили вперед, и, оглянувшись, я увидел, как... Гуатукас, т о я перед к а у н а б о в чем-то убеждал его, указывая в мою сторону. Мы дошли до поворота тропинки. Оглянувшись еще раз, я увидел, как Гуатукас поднял в испуге руки к лицу. В этот момент я почувствовал, что ноги мои отделяются от земли, скалы и кусты ринулись мне навстречу, страшная боль как бы перерезала меня пополам, и я потерял сознание. «Это я, брат мой». произнес надо мной голос Гуатукаса. Я открыл глаза. Юноша стоял, освобождая мои руки и ноги от стягивавших их ремней. Последнее мое ощущение было, что я лечу вниз, в бездну, поэтому я с удивлением пошевелил руками и ногами. Они были целы и невредимы, но боль по-прежнему опоясывала меня, и даже когда Гуатукас распустил ремни, она не проходила. Мне казалось, что меня сбросили в пропасть, — сказал я. Я явственно видел камни и кусты, которые летели мне навстречу. Гуатукас тщательно щ у п а л мои рёбра. — У тебя крепкие кости, брат мой, — сказал он. — Тебя сбросили в пропасть, и ты видел всё, что видит человек, расставаясь с жизнью. Но вождь до этого... велел привязать тебя ремнем к скале, и ты повис на этом ремне, у тебя крепкие кости и мышцы. Многие люди умирали, не достигнув даже пропасти. к а у н а б о оставил тебе жизнь для того, чтобы ты, вернувшись к своему господину, рассказал ему о могуществе индейцев. С севера, с юга, с востока и запада поднялись бесчисленные индейские племена, и будет лучше, если белые сядут на корабли и уедут в свою страну? — Гуатукас, — спросил я, — а Арничо, неужели я его больше не увижу? — Я не знаю, — ответил юноша печально, — но сейчас ты должен вернуться в Изабеллу. Я обещал это Касику.